Джеймс Хедли Чейз, Парадис Сити, Минск, Высшая школа, 1990 год. Содержание. Итак, моя милая, Доминико, снайпер, если вам дорога жизнь, без денег ты мертв.